Территория Европейского Союза. Техасская трасса. Воскресенье, 8 июня 2021 года. 12.02. Сухая саванна, холмы, плоскогории и строго по Киплингу. Пыль, пыль, пыль. Пейзаж вполне соответствует заленточной американской прерии. Техас, Колорадо, Аризона, где-то там. Индейцев в местном их воплощении, то бишь моторизованных банд, не наблюдается. Либо нам повезло, и их здесь сейчас нету, либо им повезло еще издалека засечь нашу неслабую численность и уйти поискать добычи полегче. Меня устраивают оба варианта. Попутно выясняю, кто такие пресловутые минитмены, как Хокинс обозвал конвойщиков. В оригинале, то есть в старом добром 18 веке, так именовалось ополчение североамериканских колоний, исподнятых по тревоге в течение одной минуты вооруженных фермеров. Воинские качества честных тружеников фронтира все профессионалы, включая генерала Джорджа Вашингтона, которому довелось покомандовать и такими, а после обретения независимости из них же, за отсутствием иных кандидатов, сколачивать армию североамериканских Соединенных Штатов оценивали невысоко. Новоземельные минитмены действительно заимствовали у отцов-основателей как собственное название, так и ряд традиций. Они тоже представляют собой ополчение, ибо иных вооруженных сил здешний Техас заводить себе не стал. Однако обычаи у техасских минитменов все же пожестче, чем старые колониальные вольницы, куда ближе к армии, а вернее к национальной гвардии. Пояснение National Guard of United States с английского «Национальная гвардия Соединенных Штатов». Организованный резерв Вооруженных сил США набирается из добровольцев, отслуживших срочную и совмещающих службу с основной работой, за что имеют ряд выплат, льгот и прочее. В федеральном подчинении по решению президента Национальная гвардия выполняет роль поддержки действующего состава армии и ВВС США, в том числе за пределами страны. в подчинении штата мобилизуется губернатором для внутренних задач по типу внутренних войск. Конвойная проводка у них числится в побочных задачах. Основная же – блюсти строгий порядок внутри своих округов и при согласовании со штабом ВАКа также и в неонах. В общем, анархистами таких не назовешь, а вот местечковость цветет и пахнет. А больше про дорогу и говорить нечего, едем. Мы четвертыми в общем ордере, ястреб пятым номером у нас на хвосте.